Действие второе. Гостиная в доме Торцова. У задней стены диван, перед диваном круглый стол и шесть кресел по три на стороне. В правом углу дверь. На стенах по зеркалу и под ними маленькие столики. В боковых стенах по двери и дверь на задней в углу. На сцене темно, из левой двери свет. Явление первое. Любовь Гордеевна и Анна Ивановна входят из двери освещённой. Анна Ивановна: Что ж, то они не идут. Сокол это наш, не сходить ли за ними? Любовь Гордеевна: Нет, не надо. А то, пожалуй, сходи, обнимает её. Сходи к Аннушка. Анна Ивановна: Что, видно, защемило сердечко-то. Любовь Гордеевна: Ах, Аннушка, как я его люблю-то, как бы ты знала. Анн Иван, а ты девка, любий, думай, не теряй. Не давай повадки, чтоб не было оглядки. Посмотри прежде хорошенько, как у впареньта. Любовь Гордеевна, парень-то хороший. Больно уж он мне по сердцу, такой тихий да сиротливый. Анн Иван, ну а к ли хорош так люби. Тебе ближе знать. Я ведь так говорю, к примеру, мало ли нашей сестры от них плачется. Долг до греха, не спросившийся у маразума. Любовь в Гордеевна, что наша любовь, как бы линка в поле, не расцветёт путём, да и поблёкнет. Анна Ивановна, постой-ка, девушка, не как кто-то идёт. Не он ли? Я пойду, а ты подожди, может, это и он. Потолкуете по душе. Уходит. Входит Митя.